А впрочем, да что тут особенного? Обыкновенные фермеры, каких немало в любом конце Соединенных Штатов. И раз уж мы живем обособленно и кое-кто по много лет, то, пожалуй, можно сказать, что мы теперь стали как бы одной семьей. Хотя из этого вовсе не следует, что мы чураемся посторонних. Просто живем мы вместе так давно, что научились понимать и любить друг друга, и принимать вещи такими, каковы они есть».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 Ферма, где жил когда-то старый Льюис, была заброшена так давно, что все постройки обветшали и порушились, а поля заросли травой. Правда, года три или четыре подряд ее арендовал зубодер из Гопкинс Корнерс, держал там кое-какую скотину, а сам наведывался только по субботам. А мы в своем кругу все думали, захочет ли там еще кто-нибудь пахать. Но в конце концов даже думать перестали. Ферма пришла в такое запустение, что мы решили охотников на нее больше не сыщется. И вот однажды я заглянул в Гопкинс Корнерс к тамошнему банкиру, представлявшему интересы владельцев, и заявил, что если зубодер не станет продлевать аренду, то я, пожалуй, не против.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 И Берт Смит сказал мне, «Реджинальд, подумать только, ну и имичка у нового фермера». Больше он, правда, ничего не сказал, а Джинго Гаррис, возвращаясь как-то из города, увидел, что Хит вышел во двор и завернул к нему на часок. Сами знаете, такое между добрыми соседями водится. Хит вроде обрадовался, что Джинго завернул к нему, только тот все равно нашел, что новичок мало похож на фермера. «Иностранец он, вот кто!» — втолковывал мне Джинга. «С лица весь темный, вроде как испанец, или какой другой южной страны. И откуда он только выкопал имя? Реджинальд, имя английское, а он... А он никакой не англичанин». Позже мы услышали, что Хит не испанец даже.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 Умело, старательно, никому попусту не приставая. И мы стали их за это уважать, хоть наши дорожки пересекались не так уж и часто. Не то чтобы мы того не хотели или они нас отваживали. Просто в таких общинах, как наша, новых соседей признают не сразу, а постепенно. Они вроде как должны сами врасти в нашу жизнь. У Хита был старый-престарый, латанный-перелатанный трактор, весь подвязанный проволочками, а уж трахтел этот трактор, не приведи бог. Но едва земля подсохла достаточно, чтобы пахать, сосед принялся поднимать поля, совсем заросшие травой за долгие годы.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 А значит, можно и подождать чуток, пока трактор воротится с дальнего конца борозды и заодно спросить Хита, не видал ли он этих чертовых телок. Ночь выдалась темная, звезды попрятались за облаками в верхушках деревьев, шумел ветер и в воздухе пахло дождем. Я еще сказал себе, что, наверное, Хит решил поработать сегодня лишний часок, чтобы закончить вспашку до дождя.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 Мне было не до смеха. Трактор тарахтел все сильнее, все ближе с каждой секундой. И вдруг как выскочит из темноты? Прямо на меня! Я испугался. Как бы не попасть под колеса и отпрыгнул ярда на два, если не на три. Да что там испугался? Душа в пятки ушла. Трактор прошел мимо, и тогда я замахал фонарем и крикнул хиту, чтобы тот притормозил. Но когда я махал фонарем, то поневоле осветил кабину и обнаружил, что она пуста.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 Мне бы сразу задаться вопросом, как же это все получается, только я не позволил себе тогда мучиться в поисках ответа. Должно быть, поначалу я был слишком ошарашен, можно волноваться, сколько влезет обо всяких пустяках, если они идут не так, как надо, но когда напоришься на что-то по-настоящему большое и непонятное, вроде этого трактора без тракториста, лучше уж сразу, без долгих слов, поднять руки вверх. «Все равно тебе с твоим умишком с такой загадкой не совладать, на это нет ни единого шанса из тысячи». «Пройдет какое-то время, ты и вовсе позабудешь про встречу с загадкой. Раз ее нельзя решить, остается только выкинуть ее из головы». Я вернулся домой и еще постоял немного на дворе, прислушиваясь. Ветер разошелся не на шутку и снова стал накрапывать дождь. Но как только ветер чуть-чуть стихал, до меня по-прежнему доносилось тарахтение трактора. Когда я вошел в дом, Эллен с ребятами уже крепко спали, так что я не мог никому ничего рассказать». А на следующий день, обдумывая все хорошенько и подавно не стал ничего рассказывать, как сам теперь понимаю, главным образом потому, что мне все равно никто бы не поверил, и я только навлек бы на себя кучу насмешек. Уж соседи не упустили бы случая проехаться насчет автоматических тракторов. Хит закончил пахоту, а затем и посев гораздо раньше всех остальных в долине. Всходы появились дружно, погода выдалась как по заказу.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 У него кукуруза была как на выставке. Сорняки разве что в лупу, и углядишь. Джинго не утерпел, завернул к нему и полюбопытствовал, как это у него получается. А хит только усмехнулся в ответ тихой такой, беззлобной усмешечкой, и заговорил о другом. Наконец подошло время яблочных пирогов. Яблоки хоть и были еще зеленые, но на пироги в самый раз — «Надо сказать, во всей долине никто не печет их лучше, чем Эллен. Она у меня что ни год берет за свои выпечки призы на окружной ярмарке и очень этим гордится». И вот как-то раз напекла она пирогов, завернула их в полотенце,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 Травы поднялись хорошо, и ячмень не подкачал. Зато с видами на кукурузу, похоже, предстояло проститься. Началась засуха. Так уж оно случается, как нарочно. Слишком много дождей в июне, слишком мало в августе. Мы грустили, глядя на посевы, и вздыхали, глядя на небо, и с надеждой встречали любое облачко. Только проку ни от одного из них не дождались.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 Возвращался он от Берта Смита, куда ходил одолжить бечевки для снопов, и решил махнуть напрямик через северное кукурузное поле Хита. Пролез сквозь ограду, глядь, поле-то мокрое, как после сильного дождя. «Ночью он, что ли, прошел?» — спросил себя Джинга. Подумал, что тут что-то не так, но в конце концов дождь мог пролиться и узкой полосой поперек долины, хотя обычно...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 Обогнув все поле по краю, он присел на моток бечевки и стал гадать, что бы это значило. Но сколько ни гадай, тут все равно не было ни малейшего смысла. Да что там, в такую минуту собственным глазам не поверишь. Джинго у нас человек дотошный. Прежде чем делать выводы, он любит взвесить все за и против, и вообще узнать все, что можно узнать. Он не стал пороть горячку, а отправился на другой участок, где Хит высеял кукурузу. Этот участок на западной стороне долины, но и там тоже прошел дождь, то есть на самом участке прошел, а вокруг и не подумал. «Ну и что ты скажешь на это?» — спросил Джинга. И я ответил, «Не знаю, мол, что и сказать. Чуть было не сболтнул ему про трактор без тракториста, да вовремя удержался». Ну, сами посудите, что за выгода переполошить всю округу. Но только джинга за ворота, я завел свою колымагу и к хиту попросить на день-другой копалку для лунок. Нет, конечно, копать лунки я и в мыслях не держал, но должен же найтись какой-то предлог, чтобы наведаться к соседу без приглашения. Говоря по правде, мне так и не привелось спросить про эту копалку. Когда я приехал к хитам, я про нее и не вспомнил.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 «Пойдем, покажу тебе, что мы тут понаделали». Пригласил он. Подлатали кое-чего слегка. Подлатали? Да, это явно не то слово. Все на ферме блестело и сверкало. Ну, совсем как на тех фермах в Пенсильвании или Коннектикуте, про которые пишут в журналах. Раньше дома и все надворные постройки были старые, облезлые. Того и глядя, рухнут. А теперь они выглядели солидно, прочно,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 Работа была пропасть, похвалился он, но дело того стоило. Я привык к порядку, люблю, чтобы везде была чистота. Так-то она может и так, но ведь он успел все это меньше, чем за полгода. Приехал к нам в начале марта, а сейчас еще август не кончился, и за это время он не только засеял несколько сотен акров и выполнил на них все работы, но и обновил ферму.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 Я даже и пытаться не стану вспоминать, все равно не смогу. Я и тогда-то не сумел бы повторить это имя, хоть оно и прозвучало всего секунду назад. Оно было просто ни на что не похоже. Тут женщина заметила меня, перешла на шаг и перевела дыхание, а потом сказала, что сию минуту услышала по телефону ужасную новость. Младшая дочка Берта Смита, Энн, очень тяжело больна. Они позвонили доктору.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 Мы побежали, но он к своей древней видавшей виды машине, а я следом. Корзинку с овощами хит швырнул на заднее сиденье, сам прыгнул за руль. Я уселся рядом и хотел закрыть дверцу, только она не закрывалась. Замок отщелкивался, хоть плащ, и пришлось придерживать дверцу, чтоб не гремело. Машина выскочила за ворота, словно ее кто-наскипидарил, а уж шума она издавала столько что в пору оглохнуть.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 Потом Хит заговорил и странная вещь. На нем были обтрепанные джинсы и ковбойка в пятнах пота. Вместо шляпы колтун нечесанных волос, и тем не менее мне вдруг почудилось, что он одет в дорогой костюм. И приподняв шляпу, отвешивает Эми поклон. Мне передали, сказал он, что ваша девочка заболела. Не могу ли я ей помочь? Уж не знаю, почудилось ли Эми тоже, что и мне, только она... Отворила дверь и посторонилась, чтобы мы прошли. — Сюда, пожалуйста. — Благодарю вас, мадам, — ответил Хит и вошел в комнату. Я остался с Эми. она повернулась ко мне, и на глазах у нее опять набежали слезы. — Знаешь, Кэл, ей очень, очень плохо, — сказала она. Я печально кивнул. Чары рассеялись, здравый смысл начал возвращаться ко мне, и я поразился безумию фермера, возомнившего, будто он может помочь маленькой девочке, которой очень и очень плохо, и своему безумию тоже. Почему я застрял на крыльце и даже не вошел в комнату вслед за ним? Но тут Хит снова вышел на порог и тихонько прикрыл за собой дверь. Она заснула, обратился он к Эми.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 Для нас это было бы просто спасение. Один хороший дождь, и кукуруза уцелеет. — Заходи еще, — пригласил он. — Очень рад был потолковать с тобой. И в ту же ночь над всей долиной прошел дождь. Хороший проливной дождь, и кукуруза уцелела. А маленькая Н выздоровела. Доктор когда он наконец доехал до фермы Берта, объявил, что кризис миновал и дело идет на поправку. Какая-то вирусная инфекция, сообщил он. Столько их теперь развелось. Не то, что в старые добрые времена, когда люди еще не баловались со всякими чуотворными садобьями и вирусы, не наловчились поминутно перерождаться. Раньше врачи, по крайней мере, знали, от чего они лечат, а теперь сплошь рядом черта с два. «Неизвестно, говорил ли Берт и Эмми доктору про хита, только, по-моему, вряд ли. С какой стати признаваться, что вашего ребенка вылечил сосед? Не дай бог сыщется какой-нибудь умник, который выдвинет против хита обвинения в незаконной медицинской практике. Хотя такое обвинение всегда чертовски трудно доказать, но разговорчики по долине поползли все равно».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 Каким вечно заняты провода у нас в долине. Чешут языки с утра до ночи. Так что, если приспичило вызвать кого-нибудь по делу, сначала надо еще отогнать от аппарата этих балаболок. Осенью мы позвали хита охотиться на енотов, а кое-кто из молодых парней стал помаленьку приударять за его дочкой. Все пошло так, как если бы хиты и вправду были здесь сторожилами. Я уже говорил. «Нам всегда везло на соседей». А когда все хорошо, то и время течет незаметно. И в конце концов его вообще перестаешь ощущать. Именно так и случилось у нас в долине. Год шел за годом, а мы не обращали на них внимания. На хорошее никогда не обращаешь внимания. Принимаешь его как нечто само собой разумеющееся.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 Кто-то заблудился и притормозил спросить дорогу. Смотрю, на переднем сиденье мужчина и женщина, а сзади трое детишек и пес. И машина, навехонькая, блестит, как на картинке. Я как раз нес молоко из коровника, и когда хозяин выбрался из-за баранки, я поставил ведра на землю и подождал, пока он подойдет.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 Я сразу почувствовал, что дело табак. «Я недавно работал над статьями о положении фермеров», — пояснил Рикард. «И в поисках материала копался в правительственных статистических сводках. Ну и скучи еще. В жизни, кажется, так не уставал». «И что же?» — спросил я, а у самого сердца оборвалось. «А то, что я узнал занятные вещи об этой вашей долине». Продолжал он. Сначала я чуть было не проморгал самого главного. Прошел мимо цифр и, в общем-то, не понял их значения. Потом все-таки вернулся вспять, перепроверил цифры и взглянул на них новыми глазами. Никаких подробностей в сводках, разумеется, нет. Просто намек на что-то непонятное. Пришлось покопаться еще и выяснить кое-какие факты. Я попробовал отшутиться, только он мне не позволил. «Начнем с погоды», — сказал он. «Вы отдаете себе отчет, что на протяжении последних десяти лет у вас стояла идеальная погода?» «Да, погода была что надо», — согласился я. «А ведь раньше было не так, я проверял». «Ваша правда», — опять согласился я. «За последнее время погода улучшилась». «И урожаи у вас десять лет подряд самые высокие во всем штате». «Ну, высеваем кондиционные семена, используем лучшие агротехнические приемы». Он усмехнулся. «Ну, это вы бросьте. Агротехника у вас не менялась по меньшей мере четверть века». «Спору нет. Тут он меня припер к стенке». «Два года назад весь штат пострадал от нашествия ратных червей», продолжал он. «Весь штат, кроме вас. Вас и эта напасть обошла стороной». «Ну, нам повезло». «Помню, в тот год мы сами удивлялись, как нам повезло. Я заглянул в медицинскую статистику, не унимался он. Та же история. Десять лет подряд никаких болезней, ни кори, ни ветрянки, ни воспаления легких, вообще ничего. За десять лет один единственный случай смерти. И то по причине весьма преклонного возраста».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 Ну, ухаживает за ними на совесть, ответил я. Сам латает, сам смазывает. Да, еще одно обстоятельство. С самого своего приезда сюда он не купил ни капли бензина. Все остальное я, конечно, знал. Знал и без Рикарда, хоть никогда не давал себе труда задуматься над этим. А вот про бензин даже не догадывался.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 Луна еще не взошла, зато звезд высыпала видимо-невидимо, и такие они были в тот вечер красивые, просто как никогда. Я показал хиту на звезды и от нечего делать выложил ему все, что знал из астрономии. «Они так далеко, — говорил я, — так далеко, что свет от них идет до нас годами, и каждое солнце совсем как наше, а многие даже больше, чем наше солнце». На этом мои познания о звездах заканчивались. Хит задумчиво кивнул. — Есть одна звездочка, — сказал он, — на которую я часто поглядываю. Вон та, голубая. Но вроде как голубая, видишь? Видишь, как она мерцает? Словно подмигивает нам с тобой. Славная звездочка, дружелюбная. Я сделал вид, будто понимаю, о какой звездочке речь, хотя на самом деле ничуть не был в этом уверен.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 Я, признаться, считал, что больше мы Рикарда не увидим и не услышим, только никогда я так жестоко не ошибался. Около полуночи я проснулся от того, что Эллен трясла меня за плечо. «Там кто-то стучится. Пойди узнай, что ему надо». Пришлось натянуть штаны надеть туфли, зажечь лампу и спуститься вниз. Пока я одевался, в дверь еще стукнули два-три раза, Но как только я зажег свет, утихомирились. Я подошел к двери, тамкнул засов. На крыльце стоял Рикард. И держался он теперь отнюдь не так самоуверенно, как поутру. «А, извините, что разбудил», — сказал он. «Но я, кажется, заблудился». «Хм, тут нельзя заблудиться», — отвечал я. «В долине?»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 отвечал я. «Все, что от вас требуется, это ехать прямо в любую сторону. Здесь просто некуда свернуть. Четверть часа, и вы на шоссе». Я не скрывал своего раздражения. Уж очень все это глупо звучало. И, кроме того, я не люблю, когда меня среди ночи вытаскивают из постели. «Поверьте, я действительно заблудился!» воскликнул он с отчаянием. Пожалуй, даже он был на грани паники. «Жена...» «Она перепугана до смерти. Дети просто падают с ног!» «Ладно», — отвечал я, — «дайте только надеть рубаху и завязать шнурки. Так и быть, я провожу вас». Он сказал, что предпочитает попасть на шоссе номер шестьдесят. Я вывел свою колымагу из гаража и велел ему ехать за мной. Может, я и был раздражен, но все-таки рассудил, что надо ему помочь. Он нам взбаламутил всю долину, и чем скорее он уберется во освоясь, тем лучше».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 Я и сам не мог взять в толк, хоть убей». Я вылез из-за баранки и подошел к машине Рикардо. «Теперь вы поняли, что я имел в виду?» – спросил он. «Мы, похоже, нечаянно повернули не туда», – отвечал я. Жена Рикарда, казалось, вот-вот забьется в истерике. «Что происходит?» – повторяла она пронзительным визгливым голосом. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?»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 Тут же затормозил, мы развернулись и покатились в правильную сторону. Но минут через десять поняли, что нас опять развернуло. Сделали еще одну попытку. Теперь мы буквально ползли, пытаясь заметить ту точку, где нас разворачивает. Напрасный труд. Мы ничегошеньки не заметили. Когда мы вернулись на ферму, я позвонил Берту и Джинго и попросил их подъехать ко мне.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 К полудню мы установили все с полной точностью. Любой из старожилов мог преспокойно выехать из долины. Любой, только не Рикард. Элен уложила миссис Рикард в постель и дала ей успокоительного. Но я отправился к Хиту. Он обрадовался мне и выслушал меня, но вот ведь не задача.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 которая поддерживает жителей долины в добром здравии, гарантирует им хорошую погоду и вообще облегчает жизнь, то, разумеется, все остальные на белом свете ничего не пожалеют, чтобы заполучить такое чудо в свое распоряжение. Пусть это эгоизм, но я не верю, что подобный принцип или силу можно распределить так, чтобы хватило на всех –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 Вернувшись домой, я поговорил с Рикардом и даже не пытался скрыть от него правду. Он вскипел и хотел было тут же двинуться к Хиту, выяснять отношения, но я ему отсоветовал, ведь у него не будет никаких доказательств, и он окажется в идиотском положении. Хит, вероятно, станет вести себя так, словно вообще не понимает, о чем речь. Рикард сначала ерепенился, спорил, но в конце концов согласился, что я прав. Заезжее семейство прожило у меня на ферме дней 5, и от случая к случаю мы с Рикардом делали пробные выезды, просто чтобы попытать счастье, но все было по-прежнему. Убедившись в этом, мы снова позвали Берта и Джинга и держали военный совет. К тому времени миссис Рикард немного оправилась от потрясения, дети вошли во вкус жизни на вольном воздухе, а что касается пса, тот определенно поставил себе целью загнать и облаять каждого кролика, сколько бы их ни нашлось в долине. «Чуть повыше на склоне есть бывшая ферма Чендлера», – додумался Джинго. «Там давненько никто не живет, но она в приличном состоянии. Можно кое-что подновить, и будет очень удобно». — Но я не хочу оставаться здесь, — запротестовал Рикард. — Не могу же я в самом деле переселиться сюда. — А кто сказал переселиться? — вмешался Берт. — Вам просто надо немного переждать. Придет день, обстоятельство переменится, и вы свободно уедете, куда захотите. — Но моя работа! — воскликнул Рикард. И тут слово взяла миссис Рикард. Нетрудно было догадаться, что происходящее нравится ей ничуть не больше, чем мужу, но в ней внезапно проснулся тот почти здравый смысл, каким подчас отличаются женщины. Она усвоила, что им суждено на время остаться в долине, и постарались выискать в таком повороте событий свои преимущества. А книга, которой ты вечно угрожал разродиться», — сказала она, — «вот тебе самый подходящий случай». Это и решило дело. Рикард послонялся еще немного, вроде бы собираясь с духом, хотя, право же, все было ясно и так. Потом он начал поговаривать о том, как хорошо у нас в долине. Мир, тишина и никакой суеты. Здесь, мол, только книги и писать. Соседи сообща подновили ферму Чендлера, а Рикард позвонил в свою газету и под каким-то предлогом попросил отпуск —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 Принесла ему немалые денежки. Правда, его нью-йоркские издатели чуть не рехнулись, никак не могли взять в толк, отчего он упорно отказывается высунуть нос из долины. Отказывается от лекционных турне, отвергает приглашения на званые вечера и обеды, короче, не принимает никаких почестей, вроде бы положенных автору нашумевшей книги, И вообще успех не вскружил ему голову.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 Он тоже остановился, мы потолковали на разные темы, а потом он «возьми да и скажи». «А знаете, мы решили никуда отсюда не уезжать». «Ну что ж, прекрасно», — отозвался Хит. «Вчера вечером, — продолжал Рикард, — мы с Грейс стали, как обычно, обсуждать, что будем делать, когда уедем отсюда. И вдруг оба запнулись, переглянулись и поняли, что вовсе не хотим никуда уезжать». «Здесь такой покой, и ребятишкам здешняя школа нравится гораздо больше, чем в городе, и люди вокруг такие славные, что об отъезде и думать противно». «Рад слышать это от вас», — отозвался Хит. «Только зря вы правы, сидите здесь неотлучно. Надо бы и встряхнуться, свозите жену и детишек в город, в кино». «Вот и все недолго, легко и просто. Жизнь течет у нас по-прежнему хорошо».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 Но едва кто-нибудь из официальных лиц решит расследовать факты на месте, она исчезает, и ее не удается найти. Пытались звонить по номерам, которые числятся за обитателями долины, телефонные звонки не проходят. Пытались писать, письма возвращаются к отправителям под тем или иным предлогом, изобретенным в недрах почтового ведомства. А если те, кто ведет расследование, выжидают в соседних торговых центрах, Люди из Енотовой долины отсиживаются дома и не делают покупок. Допустим, на минуту, что статистика не врет. Тогда властям право же. Не грешно бы поинтересоваться, в чем дело. Не грешно бы изучить факторы, отличающие эту долину, и распространить их воздействие на все другие районы. Пока что мы не знаем, даже доходят ли до долины наши передачи. Способны ли радиоволны проникнуть туда, куда не проникают ни письма, ни звонки, ни должностные лица. Но если да, если есть на свете енотовая долина, и кто-нибудь из ее обитателей слушает нас сейчас, быть может, он не откажется подать голос?» Комментатор еще раз хмыкнул и перешел к последним политическим сплетням. «Я выключил радио и сидел, покачиваясь в кресле,